Глава сороковая. «Так, ну и что делать будем?» – спросила я у парней. «Он же сказал, представимся туристами», – пожал плечами Макс. «Пошли на фестиваль тогда». «А нас не вычислят?» Я сомневалась и рассеянно погладила живот. «Ты же помнишь, сколько там народу?» – усмехнулся волк и первым направился к гостинице. «Пошли переодеваться. Думаешь, нам есть во что?» «Это же Арс. Не удивлюсь, если он заставил кого-то помониторить списки самых популярных персонажей этого года. Потом анализировал и сортировал, какие из них могли бы понравиться каждому из нас. Ну, и искал и заказывал соответствующий костюм». «Да, он полный псих», – заметил Дэн. «Не, просто они с Марком последнее время помешались на деталях». Макс толкнул дверь, и мы оказались в просторном холле. Приятный простенький интерьер и мебель, напоминающая советскую такое солнечное ретро. Красота. У стойки регистрации собралась стая молодых людей, и по ярким волосам я сразу поняла – конкуренты-косплейщики. У одного была даже смешная шапка, которую я видела в интернет-магазине, но так и не решилась заказать. Дергаешь за ниточки, и ушки поднимаются. Мила та же. Может, Арс неведомым образом узнал? Догадался или почувствовал, что мне нужна такая же, и добавил это к моим вариантам. Впрочем, «Неважно. Я уже хочу ее украсть. Вон у парня, стоящего у стойки». Пока мы шли до лифта, я напрягала слух, пытаясь расслышать, в какой номер его поселили, чтобы ночью иметь возможность залезть в его комнату по связанным простыням. «А ты-то что тут забыл?» – покосился на Дэна Макс. «Не думал, что тебе есть дело до проблем дома волка». «У тебя проблемы какие-то?» – огрызнулся тот. «Меня попросили, я не обломался подойти». Выражается так как... «Ну, чисто парень с нашего поселка. Чую, поладим». Вспомнились слова Марка, что он может доверить мою защиту только тем, кому доверяет. Еще сказал, что за нами будут присматривать скрытно. Шпионские игры, блин. Но спорить с Марком и Арсом, особенно после похищения, я бы не стала. «Алина, точно хочешь пойти?» Резко сменил тему Макс. «Чувствуешь себя нормально?» «Да, только напомни мне, что потом надо зайти в аптеку и купить всякое». Я похлопала по карманам и убедилась, что сумрачное пространство, которым альфа-оборотни прыгают из одного места в другое, его не сожрало. «Покажи», – попросил Дэн. Я протянула ему листик и обороте несколько раз прочитал написанное. Потом поднял голову, бормоча что-то под нос. «Он запоминает, что ли?» Взглянув на лист еще раз, Дэн вернул его мне. В этот момент открылась дверь, и мы вышли на своем этаже, так что ничего спросить я не успела. Номер тоже салютовал союзом, аж прошлым повеяло. То здесь, то там расставлены разные старые вещи. Душевно. Мы прошлись по комнатам. Номер немного напоминал коммунальные квартиры. У нас была своя ванна, большая столовая гостиная и три комнаты, в каждой из которых обнаружилась гардеробная и вешалки с нарядами. Угадав свою комнату по присутствию розового и малинового на вешалках, я заперлась и сразу рванула к костюмчикам. «Ух, блин! Арс-красавчик! Он точно знал, что мне понравится. Проблема была в другом. Мне нравилось абсолютно все. Надеюсь, фестиваль будет длиться пару дней, чтобы я могла выгулить несколько нарядов». В конце концов, я остановилась на шикарном наряде Кимико из «Принцессы кровавых лотосов». Основа – обтягивающая ярко красное мини. Пока живота нет, нужно успевать. Поверх одела несколько слоев прозрачной белой ткани, имитирующих кимоно. Пришлось немного повозиться с париком и линзами, а после еще накраситься правильно. Но получилось вполне сносно. «Алина, ты готова?» – постучал Макс. «Да, заходи, глянь», – позвала я. «Заодно проверишь, нормально ли на спине сложила». Макс для своего выхода выбрал самурайские доспехи насыщенно зеленого цвета. К поясу крепился белый шарф-пояс, такой длинный, что его концы волочились по полу за его спиной. Но это по канону. «Это не главный герой в доспехах демона, но точно любимый персонаж Макса». «Вау, ты прям вылитая кимику!» Воскликнул он, на миг выходя из образа мрачного и безэмоционального самурая. «Только не говори, что это прям настоящие мечи!» Выпучила я глаза. «Я сам обалдел!» Макс вынул один, показывая натертые до блеска лезвия. Он острый, Им даже бумагу резать можно!» «Обалдеть!» «Эй, вы идете! В дверях стоял Дэн. На нем красовалась черная жилетка с рваными краями и стревок миру, потертые джинсы и высокие кеды с нашивками огня и молний. Мы с Максом переглянулись и прыснули со смеху. Что? с вызовом прищурился оборотень. Ничего! Хором ответили мы. Тогда почему вы ржете? Градус подозрительности заметно вырос. Просто восхищаемся тем, как шикарно ты выглядишь в костюме Тедосаки. Знаешь, а ведь у него была похожая фигура и глаза того же цвета. «Идеальное попадание в образ!» Посмеиваясь, ответила я. «Ага, присточно твой!» Куда менее спокойно кивнул Макс. «И поэтому смеетесь. Дэн немного смягчился. «Не хотел я этого маскарада. Лучше б с собой остался!» «Да брось! Глянь, как красиво мускулы блестят!» Я очень старалась не ржать, но получалось плохо. «Ага!» Рассеянно кивнул он, глянув на руку. «Девчонок нацепляю, как думаешь?» О безусловно, расхохотался Макс. Это просто секс символ всех девушек. А раз ты на него похож. А чего ты ржешь тогда? — снова прищурился дэн. Ладно пошли. Макс со складками на платье все окей? Ага. Мы вышли обратно в коридор и пошли к лифту. С другой стороны появилась еще компания, и я с тоской признала парня, у которого хотела украсть шапку. Блин жалко, а я уже настроилась. Макс снова начал ржать. Я сперва не поняла, почему, а потом дошло. «Миру!» «У этого парня костюм Миру!» Компания подошла, и мы обменялись оценивающими взглядами. Тот, что косплеил Миру, улыбнулся Дэну, но оборотень не обратил внимания. Он пялился на грудь золотого самурая из той же вселенной, что и герой Макса. Девушка, в свою очередь, смотрела на волчонка. «Согласна, доспехи просто огонь». Радует, что нельзя было выделить лучший или худший костюм. Все были хороши. Вошли в лифт. Дэн первый, занимая левый угол. Золотой самурай оказался у правого. Миру посередине между нами. Все остальные вместе со мной и Максом запихнулись следом и теперь стояли к ним спиной. Тесновато. «Чувствуешь ли ты, как бьется мое сердце?» Спросили за спиной. И «Я знала, что там стоит Миру. Я сперва не поняла, к кому он обращается» а потом услышала ответ Дэна. Эм, да, что? Замкнутых пространств боишься?» Макс заржал, как конь. В этот момент открылась дверь лифта, и мы вышли в холл. Миру улыбнулся, а затем, резко толкнув Дэна в угол и задрав ногу, прижал ее к стене, почти дотянувшись до плеча оборотня. Весьма недурное исполнение оригинальной и совершенно неприличной сцены. «Какого хрена?» Успел возмутиться Дэн, а Миру ударил по кнопке и подался вперед так, что их тела почти соприкоснулись. Двери закрылись, и мы потеряли ничего не понимающего оборотня из виду.